Глава 16 Что именно «но» — я не успеваю спросить. Губы дракона стремительно накрывают мои. И время словно замирает. Уходит на второй план возгласы гостей. Не слышен больше щебет птиц. Даже жар солнца не чувствуется. Он остался в том основном мире. А мы с драконом, как по волшебству, перенеслись в свой собственный, в мир только для нас двоих. Мужские губы усиливают мягкую атаку. На краю моего сознания мелькает мысль о том, что ради представления для народа мы уже отыграли свое, можно и нужно заканчивать. Но я не нахожу в себе силы оттолкнуть дракона. Наоборот с любопытством прислушиваюсь к собственным ощущениям. Наследницам даже без титула не пристала порочить свое имя и целоваться с кем-то, кроме жениха. И в свой 21 год я никогда не пробовала с кем-то сближаться настолько, да и симпатии не было. Не с Решаром же целоваться. А тут с драконом... Меня накрывает ошеломительной лавиной из необычных ощущений. И сразу возникает закономерный вопрос. Почему люди так редко целуются? «Какая ты!» – произносит Нельсон, отстраняясь от меня. Я едва сдерживаю вздох разочарования. «Какая такая?» Спрашиваю раздраженно, принимая слова дракона за оскорбление. Неискушенная? Так не девица из столицы, я тебе это уже не раз говорила. Глупенькая, смеется Нельсон и взъерошивает мои волосы. Я комплимент сказал. Растерянно хлопаю ресницами, не понимая, как реагировать. Во мне все еще бурлят эмоции, вызванные поцелуем и что-то тянет внизу живота, томно разливаясь по организму, как будто мне чего-то не хватает, чего-то очень важного. Я не понимаю, чего именно, но это ощущение одновременно рождает досаду, желание получить нечто и прогнать, и неожиданно, но накинуться на дракона и поцеловать того самой. Делаю несколько глубоких вздохов, И тут остальной мир словно оживает. Голоса гостей включаются на полную громкость. Птицы им вторят, пытаясь перекричать людей. И даже солнце не отстаёт, усиливает жар, выкладываясь навсюду так сильно, что и мой легкий костюм не спасает. «Когда это ты успел невесту встретить, не пойму?» задумчиво произносит Гилберт. Тот самый неприятный тип из компании дракона. Еще вчера ее у тебя не было, я уверен. Я считал, что между вами все фиктивно, но ваш поцелуй говорит о другом. Мои щеки пылают румянцем, излишне торопливо отстраняюсь от Нельсона, но подозреваю, это смотрится лишним подтверждением наших настоящих отношений с драконом. Что ж. В этом и заключается договор, да? Я изображаю его невесту, а он? А он теперь мой жених. Мои люди меня не осудят. Вон как смотрят с противоположного конца стола и умиляются. Они у меня добрые, а еще романтики. Их хлебом не корми, дай только послушать сказку про любовь. А что подумают остальные, меня не волнует. Гости Ришара. Это проблема Ришара. Вот значит, как Агнес на стороне, за моей спиной, якшалась со столичным драконом, пока я твое дело на себе тащил. Зло выплевывает барон. Тетя робко дотягивается до его руки и сжимает запястье Ришара. Мне становится противно. Полагаю, отец надеялся, что Кристина заменит мне мать. Но она даже моей тетей быть не в состоянии. «Неужели вы в самом деле были знакомы с принцем ранее?» Подает голос кто-то из гостей барона, а любопытство из него так и сочится, так и пробивается наружу. Чувствую, люди сейчас придумают такую историю, ничем потом не отмоюсь. В провинции репутация всегда идет на первом месте. Если один раз ее испортил, то все. Хоть что-то сделай, хоть в лепешку расшибись, хоть сто дел прекрасных сотвори, хоть благотворительностью займись. А люди всегда будут помнить о твоем прегрешении. Разве что добавят, что одно хорошее дело ты все-таки сделал. Но человек ты все равно дурной, потому что и дальше всегда следует история позора а у меня ситуация еще хуже нельсон не подумал теперь я прекрасно вижу, что его воспитывали на болотах, ведь настоящий принц сразу просчитал бы что невесту с испорченной репутацией ему не позволят привести во дворец а если ему не позволят привести меня, значит я не смогу ему помочь значит наш договор больше не будет действовать Значит, я вновь останусь одна с Ришаром, зерном и долгом перед короной.